Глава двадцать восьмая. «Это сделали мы». Бетси, наклоняясь вперед, смотрит по сторонам. Майнстрит все не кончается, хотя они уже давно должны быть на другом конце города. Ларк почти уверен, что он дважды проезжал мимо одних и тех же торсов. Дорога словно закольцевалась в дьявольской петле, и он обречен раз за разом проезжать мимо отброшенных зверским расчленителем частей тела, дряблых и раздутых кусков плоти, которые бесцельно валяются здесь и соединены лишь с другими кусками тел с помощью какой-то адской методологии. Но не специально же, говорит он, и не узнает собственный голос, буквально повисающий в густом, как сироп, мертвом воздухе пикапа. Аша дрожит, свернувшись комочком на переднем кресле пикапа. Они нас заставили. Разве я должна была покончить с собой? говорит Бетси. Внутри него поднимается ужас. Что бы с ним стало, точнее, со всей его жизнью, если бы Бетси умерла? Он смотрит на сестру. Раны на ее щеках уже превратились в крошечные нити, не толще порезов от бумаги. Кожа почти восстановилась. «Я рад, что ты этого не сделала». «Я имею в виду много лет назад, после того, как я разрисовала церковь». «Нет». Он вздрагивает от продравшего по коже мороза. «Послушай меня, ты не сделала ничего плохого, ты ничего не могла с этим поделать. После того, что я сделала с теми людьми, уже тогда я должна была понять, что как раньше никогда не будет». «Они ничего не стоят по сравнению с тобой». «Почему?» «Ответить не получается, потому что Ларк, как наяву, видит выкрикнутые крупом последние звериные беги, рвущиеся из его окровавленного рта». Мне было так приятно рисовать, — говорит она. Я была совершенно свободна. Я почти ничего не соображала, когда рисовала. Я просто плыла. Она указывает на пейзаж за окном. Но это не стоит того, что творится там. И даже нашей жизни этого не стоит. Ларк вспоминает то волнение, тот азарт от завершенной работы, что возник в его душе после того, как он закончил бессонницу то глубокое удовлетворение, которое он испытывает всякий раз, когда скульптура складывается воедино, стыд сжигает его изнутри. Наконец-то он выезжает на дорогу, ведущую к хребту. Остается лишь надеяться, что они не вернутся по ней обратно в город, потому что еще одну поездку через строй идеально ровных обрубков, срезанных, точнее, подстриженных вровень по плечам, грудной клетке и тазу, от чего непохожие на японские сушиды да еще и покрытых какой-то постоянно блестящей полупрозрачной глазурью, он не выдержит. «Осторожно!» Бетси хватается за руль и выкручивает его, чтобы пикап не вылетел на обочину. Ларк трет глаза и переводит дыхание, убеждая себя. «Я сейчас с сестрой, потому это все было не зря». Рядом с ним сейчас Бетси. Бетси, которая когда-то убеждала его начать жить собственной жизнью. Бетси, которую ему с самого начала не следовало бросать. «Кстати, Бетси...» Измученный разум цепляется за связывающие воедино нити реальности. Это ты заставляла отца рисовать все эти картины? — Нет, — говорит она. Я имею в виду, я не хотела, чтобы все было именно так. Она поворачивает голову, глаза покраснели. Это должно было стать ему подарком. Я думал, что это поможет ему понять меня. Каким образом? Я думала, может быть, если он поймет, что мы испытываем. Я не знаю. Каша на переднем сиденье заходится в рыданиях. Ларк не отводит глаз с дороги. Через некоторое время он понимает, что она не плачет. Она смеется. Бьется в истерике, качаясь взад-вперед и сворачиваясь в еще более тугой комок, пряча лицо в коленях. И каждый ее ритмичный смешок все сильнее действует Ларку на нервы, вызывая в черепе новые волны эмоций, краткими пульсирующими ударами, проявляя перед глазами ужасные слайды. Кадры с ногами повешенного из изуродованным лицом Гриффина, маниакальным поведением Круппа в последние часы его жизни. «В чем дело, Аша?» — спрашивает он. «Я просто подумала. Знаешь, Бетси, ты ведь права. Тебе следовало покончить с собой. Но потом я подумала, что вы оба настолько созависимы, что стоило бы Ларку найти твое тело, и он бы тоже покончил с собой. И тогда...» Я подумала, что если бы вы оба умерли много лет назад, ничего этого бы не случилось, и все жили бы своей обыденной жизнью, и это касается даже меня. Но знаете что? Гриффин и Хелена просто продолжали бы действовать в том же духе, пока не нашли бы людей, которые смогли бы сделать то, что сделали вы. И пусть это было бы через сто-двести лет, какая им разница? То есть, поскольку вы оба не покончили с собой, это на самом деле дает нам шанс спасти этих будущих людей. И получается, если просто подсчитать... Даже если мы учтем этих выходящих из водопада и уничтоживших город тварей, что количество людей, которых мы таким образом спасем, гораздо больше, чем людей, в массовой смерти которых мы косвенно виноваты. Она изможденно замирает. Возможно, это все. Лишь перезагрузка реальности, так что вам лучше остаться в живых, несмотря на все те смерти, которые случились из-за того, что вы живы. Да, говорит Ларк, изо всех сил пытаясь удержать пикап на дороге. Верно. Каждый раз, когда он моргает, кажется, что ограждение дороги надвигается на него под новым углом, а наполовину замерзший, ярко сверкающий ручей, мелькающий за ним, манит к себе. Круп превратил руины собственного тела в оружие. Ларк вооружается словами Аши. Он жмет на газ. Дорога петляет, уводя их наверх.